Глава 8 Мы взлетели и сделали круг над Неаполем. С высоты тысячи футов городок снова казался симпатичным, а война далекой. Мы летели над солерно, а под нами из воды торчали мачты потопленных кораблей. С воздуха новые руины сицилийских городов почти невозможно было отличить от руин Агриджента, разрушенного две тысячи лет назад. Поля битв, о которых еще полгода назад кричали все газеты, теперь превратились в обычные пастбища, густо усеянные воронками. Мы вновь повторяли путь, который недавно прошла наша армия. Это все равно, что оказаться на съемочной площадке через две недели после окончания работы над фильмом. Повсюду все еще валяется реквизит. Самая секретная съемочная площадка — это море. Здесь весь реквизит тихо лежит на дне. Североафриканский берег остался позади. Мы старались не вспоминать о трех минувших компаниях и не думать о грядущей. Мы с Крисом болтали о том, что будем делать в Лондоне в первый день после возвращения. Я рассчитывал оказаться там до полуночи. Я неожиданно появлюсь в великолепных апартаментах, которые арендовала для нас Пинки. Пока я буду отмокать в ванне, она приготовит завтрак, яичницу и хлебцы с джемом. Я надену темно-синий костюм и белую сорочку. Она сделает прическу и наденет свое лучшее вечернее платье. Обедаем в Буллистайнс. Закажем бутылку Крак 1928 года. Потом отправимся в клуб Коконат Грув. Туда же придет Крис, и я разрешу ему пару раз танцевать с Пинки. Крис, выслушав эту повестку дня, предположил, что у Пинки наверняка есть подружка. Я заверил, что у нее десятки подружек. Он может быть спокоен. В Лондоне мы были в семь вечера. Пинки сняла для нас квартиру в самом шикарном доме на сквер Имена жильцов были написаны белыми буквами на большой черной доске в вестибюле. Первый этаж занимала вдова какого-то титулованного господина. Второй и третий — лорд такой-то и маршал авиации Энна. На четвертом этаже жил посол фашистской Испании. На пятом — доктор, на шестом — лейтенант-коммандер. На самом верху, в пентхаусе, жили Капа и Пинки. Мы с Крисом поднялись на лифте на последний этаж. Я вставил ключ в замок и трижды позвонил, прежде чем войти. Холл был пуст, но в одной из комнат горел свет, и было слышно, что там кто-то есть. Из дверей вышла пуза а затем его обладательница. Ее молодое симпатичное лицо обрамляли светло-каштановые волосы. Ее ребенок, похоже, был уже несколько переношен. Крис растерялся. «Почему ты мне ничего не рассказал?» — спросил он. Девушка внимательно посмотрела на нас и обратилась ко мне. «Вы, должно быть, Капа?» «Я Мона Клайн, подруга элен «Как это не рассказал?» — возразил я Крису. «Я же говорил, что у Пинки есть подружки!» Я сказал Моне, что раз с ней познакомиться, и спросил, где Пинки. Она смущенно сказала, «Ее аппендицит обогнал вас». И быстро добавила, «Но сейчас с ней уже все в порядке». Она рассказала, что Пинки ждала меня четыре недели, каждый день откладывая операцию на завтра. Но минувшей ночью аппендикс разорвался, и ей пришлось срочно лечь в больницу. — Ей уже разрешили поговорить со мной по телефону, — успокоила она. — Но я думаю, вам лучше подождать до утра. Ей сейчас нельзя волноваться. Вечер я провел с Крисом в ближайшем пабе. Ночью, пока я лежал с открытыми глазами, он радостно храпел в нашей огромной кровати в стиле Людовика XIV. Рано утром я вышел на улицу и накупил всевозможных цветов. Взяв их в охапку, я пошел в больницу. Маленькая медсестра встретила меня у дверей палаты как хорошо что вы приехали мистер паркер ваша жена все время звала вас лежа под наркозом бледно розовое пятно на белой подушке прошептала пожалуйста отвернись мой милый капа я отвернулся и стал смотреть на стену пока не услышал а теперь поворачивайся у розового пятна теперь были глаза ресницы и губы а в палате запахло духами Арпеж. Но тушь уже стекала по лицу Пинки. и так хотела дождаться тебя. Скоро ее глаза высохли, и я услышал голос настоящей Пинки. Рубец у меня на животике будет похож на лотарингский крест. Он очень симпатичный и скоро станет почти незаметным. Ко мне вернулся голос. Я пообещал, что буду ухаживать за этой отметиной. Пришел врач и поздоровался со мной, назвав мистером Паркером. Я попросил звать меня Капой, объяснив, что это мое прозвище. Он вывел меня в коридор и сообщил, что нам следует быть как можно осторожнее, поскольку Пинки слишком долго тянула с операцией. Я был очень расстроен. Доктор ушел, и в палату вошла какая-то милая женщина. Она обратилась ко мне. Я мама элен а ты очень плохой мальчик. Нам разрешили еще немного посидеть у Пинки, и у нас состоялся приятный семейный разговор. В мае 1944 года Лондон начал лихорадочно готовиться к военной операции. Город наводнили люди в союзнической форме, а из пабов почти исчез виски. Единственным оазисом в этой пустыне было местечко под названием Little French Club. Заведение держала одна английская интеллектуалка, симпатизировавшая французам. Солдаты свободной Франции получали самое низкое жалование среди объединенных наций, а выпить им хотелось больше всех. В клубе же напиться можно было буквально за копейки. Более того, там каким-то таинственным образом не переводился шотландский виски. Ирвин Шоу и Билл Сараян, два рефлексирующих интеллектуала, служившие рядовыми в американских войсках, убедили хозяйку, что они обожают Францию, и их приняли в клуб. Известие об их высадке на территории свободной Франции быстро распространилось среди других измученных жаждой американских интеллектуалов, Началось постепенное проникновение в тыл противника. Я искал симпатичное место и хотел виски, вот мне и предложили тоже попробовать втереться в доверие. Квота на американских членов клуба давно была превышена, но меня все-таки приняли. В качестве свободного венгра. Там я и провел второй вечер своих лондонских каникул. К трем ночи я оттуда выбрался и взял курс на свое великолепное жилище. Моя соседка Мона не спала. Она настолько не спала, что я быстро сообразил. Нас вот-вот станет трое. Мы помчались в роддом. Мона была в таком состоянии, что ее приняли без промедления, а меня отправили вниз, в отделение для будущих отцов. Человек в американской форме, готовящийся стать папой, был в Лондоне все еще явлением редким, поэтому все взволнованные английские отцы на минуту забыли про свои заботы, обступили меня и принялись уверять, что все у нас будет хорошо. В 11 вошла медсестра и объявила. Мистер Клайн, вы стали отцом прекрасного мальчика. Крис вернулся из суточной командировки в Мидлендс, где стояло девятое транспортное соединение. Он полюбовался малышом мистера Клайна, после чего мы отправились в больницу к Пинке, там он полюбовался девушкой мистера Паркера. Вечером мы пошли в Little French Club, где он имел успех как прекрасный рассказчик. Он пересказал историю мистера Паркера и мистера Клайна, бюджетный вариант истории доктора Джекила и мистера Хайда в исполнении Эббота и Костелла. Американские экспатрианты выразили свой восторг, навестив на следующий день Мону и Пинки и завалив их палаты цветами и гарнизонными пайками. Слухов о начале операции ходило все больше. И с каждым днем в городе становилось все больше важных персон. Эрнест Хемингуэй, едва различимый за своей чудовищной каштановой с проседью бородой, вступил в «Литл Френч club одним из последних. Смотреть на него было одно расстройство, но я был очень рад снова его повстречать. Мы познакомились в 1937 году в Лоялистской Испании. Я был тогда молодым фотографом, без постоянной работы, а он очень известным писателем. У него было прозвище «Папа», и довольно быстро я взял его себе в отцы. За эти годы ему не раз пришлось выполнять свои родительские обязательства, и теперь он был рад встретить своего приемного сына, не нуждающимся в наличности. В доказательство своей привязанности и благополучия я решил закатить вечеринку в своих бесполезных и очень дорогих апартаментах. В один из своих ежедневных визитов в больницу я поделился спинке своей идеей, и она согласилась при условии, что я тайком притащу ей бутылку шампанского. Она призналась, что у нее в платяном шкафу спрятаны 10 бутылок виски и 8 джина. Это был неиспользованный ею винный паек за 10 месяцев моего отсутствия. Виски и джин любезно включали в состав пайков, хотя бренди и шампанское можно было легко купить по 30 долларов за бутылку. В день вечеринки я купил стеклянное ведро для коктейля, ящик шампанского, немного бренди и полдюжины свежих персиков. Я замочил персики в бренди и залил все это шампанским. Все было готово. Устоять перед дармовой выпивкой и встречей с господином Хемингуэем было невозможно. В Лондоне перед началом военной операции собрались буквально все, и каждый счел нужным прийти ко мне на вечеринку. Пили виски, шампанское и бренди. Джин тоже пили. Почетный гость сидел в углу и болтал с моим другом-доктором о доброкачественной опухоли или паразитарном секозе заставившем его отпустить бороду. К четырем утра мы добрались до персиков. Бутылки опустели ведро тоже. Гости стали постепенно расходиться. Доктор предложил отвезти Хемингуэя в отель. Я доел персики и пошел спать. В семь утра зазвенел телефон. Звонили из больницы. Сказали что-то про Хемингуэя и попросили прийти в реанимацию. Там на операционном столе лежали все 215 фунтов папы. Череп у него был расколот, вся борода в крови. Врачи собирались вколоть ему наркоз и начать сшивать голову. Папа вежливо поблагодарил меня за вечеринку и попросил присмотреть за доктором, который врезался в цистерну с водой по пути в гостиницу. И, очевидно, тоже был ранен весьма серьезно. Еще он поручил мне сообщить его детям в США, чтобы они не верили газетам. С их с отцом все не так уж плохо. Папе наложили сорок восемь маленьких швов, его голова стала выглядеть как новая. В реанимации, услышав, что я называю его папой, меня стали называть мистером Капой Хемингуэем. Стоял конец мая. В Англии светило жаркое солнце. Начало компании все откладывалось и откладывалось, больницы уже перестали забавлять. Я любил Пинки, но хотел бы уехать на войну и вернуться тогда, когда она сможет встречать меня на вокзале. Мне надоело шататься по городу и ходить в больницу, где Пинки сидела в заперти, окруженная цветами и медсестрами. Ей все это надоело еще больше, чем мне. Наконец ее выпустили при условии, что она проведет не менее двух недель в санатории. Располагался он в тридцати милях от Лондона, в Аскоте. Им заведовали сестры ордена Святой Марии. Я отнес Пинки в арендованную мной машину. Сказал водителю ехать в Аскот. «Белгрейв сквер двадцать шесть», — возразила Пинки. «В пожалуйста», — повторил я. «Ты не имеешь права, ведь это мой живот». живот у нее был, но вот права выбора не было. Позади остались окрестности Лондона, Вокруг расстилались зеленые поля. Мы въехали в весну. — Всего на две недели, — сказал я. — Никогда не прощу тебе ни одного из этих дней. Сестры были добры. Комната оказалась уютной, а из окна открывался замечательный вид. Но мне надо было возвращаться в Лондон. Литл french club был утомителен, Белгрейв ужасен, а я совершенно несчастен. Когда я в последний раз приехал в санаторий, Пинки гуляла по саду. Ее юбка снова хорошо сидела на талии. На ноги было приятно смотреть, но ходить на них еще было трудновато. Через день ее должны были выписать. Мы пошли в комнату. Сестра принесла нам чай. Я сказал пинки что у меня припрятана бутылка отличного шампанского. Вернувшись за подносом, сестра сообщила, что время свидания истекло. Я был в военной форме, а заголовок, лежавший на столе газеты, гласил «Гитлер». Вторжение начнется в воскресенье. Сестра взяла поднос и направилась к двери. Не оборачиваясь, она сказала, «Если вы уйдете после того, как стемнеет, вас никто не заметит». Сопровождать передовые части в этом вторжении разрешили лишь нескольким десяткам из сотен военных корреспондентов. Среди журналистов было четыре фотографа, и я был одним из них. Нас собрали в пресс-службе и сказали, что с этого момента все вещи и аппаратура должны быть наготове, а сами мы не имеем права отлучаться из дома больше, чем на час. Это означало, что в васкот мне не попасть. Все необходимое у меня было, но я решил сделать несколько покупок специально для этой компании. В Бёрберис я купил английский армейский дождевик, а в Данхилл серебряную карманную фляжку. теперь Я был готов. Ранним утром того самого дня, когда должна была вернуться Пинки, меня разбудил лейтенант из пресс-службы. Мне нельзя было никому говорить, что я уезжаю, нельзя было оставлять никаких записок. Но надо было заплатить за квартиру, и лейтенант разрешил мне расписаться на чеке и оставить его на туалетном столике, прижав флаконом арпеж. Я надеялся, что Пинки все поймет.